Юрий Тихонов. Следствием установлено Повесть. Просьба старого знакомого. Шел мокрый снег. Крупные снежинки стремительно летели на свет автомобильных фар. Дворники работали на полную мощность, но лишь бессильно размазывали грязь. Пассажир автомашины рассеянно смотрел в залепленное снегом и грязью стекло. Уже два раза он не ответил на попытки шофера заговорить. В этот хмурый мартовский вечер старший следователь областной прокуратуры Вячеслав Вершинин возвращался со осмотра места происшествия. Само происшествие, правда, случилось больше недели назад, Тогда выезжали другие, они, к сожалению, не очень-то позаботились о тщательном осмотре. И теперь, спустя столько времени, он получил дело, которое про себя определил как малоперспективное. Вячеслав мысленно вновь вернулся к некоторым обстоятельствам дела. На одной из привокзальных улиц у крыльца маленького продовольственного магазина сидел самый грязный человек. Редкие прохожие торопились по своим делам, не обращая на него внимания. Наконец, у одного из них вызвало подозрение неподвижная поза человека. Побежал на привокзальную площадь, остановил милицейскую машину, подъехали к магазину. От сидящего изрядно пахло спиртным. Его отвезли в отрезвитель, там заметили кровоточащую рану под левой лопаткой. Хотя человек и не подавал признаков жизни, тело его еще было теплым. Вызвали скорую, врач развел руками, поздно, труп отвезли в морг. Место происшествия смотрели только под утро, когда рассвело. К тому времени мимо продовольственного магазина прошло много народа, а дворник подмел крыльцо, и тротуар вокруг. Личность убитого установили на третий день. Им оказался девятнадцатилетний Василий Шестаков. Года полтора назад он с трудом окончил техническое училище, успел поработать на нескольких заводах, последний месяц бездельничал, слонялся по вокзалам, разъезжал в пригородных поездах с подозрительной компанией. За прошедшую зиму трижды побывал в отрезвителе, в общем, личность не вызывающая симпатии. Вершинин машинально переступил порог своего кабинета. Подняв телефонную трубку, набрал шестизначный номер, услышал знакомый голос капитан Стрельников и поздоровался. — Слушаю тебя, старина. — Знают, пережить я, мне не дашь с убийством Шестакова. Вячеслав разговаривал со своим старинным другом Виктором Стрельниковым, однокашником по юридическому институту. Тот после окончания института был направлен в органы внутренних дел, несколько лет работал следователем линейного отдела, но вот уже скоро год, как его назначили начальником уголовного розыска в райотделе. Теперь им предстояло вместе раскрывать убийство у вокзала. «Десять минут назад, — продолжал он, — я отпустил одного гражданина приятной наружности. Он в тот злополучный вечер...» «Случайно обратил внимание на двух пьяных ребят, стоящих на перроне вокзала. Может, мимо прошел бы, да уж больно темпераментно один из них выругался и порвал на клочки какой-то документ. Мы то место осмотрели, и хотя прошло несколько дней, действительно отыскали клочок, похожий на обрывок удостоверения. Однако ни фамилии, ни других данных там нет. Впрочем, к нашим делам он вряд ли имеет отношение». Я приобщу этот клочок на всякий случай к материалам дела и направлю его на экспертизу, однако сейчас самое главное для нас связи Шестакова и в первую очередь вокзальные. Вячеслав чуть скосил глаза на дверь. Там послышался шум, затем в узкой щели мелькнул женский силуэт. Вершинин не успел разглядеть женщину, уловив лишь неясные контуры ее фигуры, и продолжал разговор со Стрельниковым. Мне нужны вокзальные завсегдаты, приблизительно такого же возраста. Многих мы допросили за эти дни. За дверью вновь послышался шорох. — Может, пройдемся вечерком, потолкуем? — предложил Вершинин. — С удовольствием, — ответил Стрельников. — Значит, в восемь или как на железной дороге говорят, в двадцать ноль ноль. Хорошо? — Хорошо. В дверь постучали. Он подошел и распахнул ее. В коридоре стояла незнакомая женщина, одетая в модную шубку с коротким серебристым ворсом. С богатой шубой совсем не гармонировал простой серый пуховый платок, обрамлявший желтовато-землистого цвета лицо. Вершинин не раз видел такие лица у людей, больных тяжелыми заболеваниями. — Вы ко мне? — спросил ее Вершинин. — Да, к вам, Вячеслав Владимирович, — ответила женщина. Тогда проходите, пропустил на ее вперед. Какие беды вас привели? Я жена Игоря Арсеньевича Кулешова, начала она, теребя пуговицу на шубе. Вершинин удивленно поднял брови. Фамилии ему ничего не говорила. Скудный румянец проступил сквозь желтизну. Мой муж, директор завода сельскохозяйственных машин, Кулешов Игорь Арсеньевич», — заторопилась она. Вы с ним знакомы? Это было несколько лет назад. Вершинин вспомнил. Ну, как же, как же. — Игорь Арсеньевич, столько лет прошло, — виновата, — сказал он. Женщина облегченно вздохнула. — Вершинин вспомнил Кулишова. Они познакомились года три назад, и тот произвел на него отличное впечатление. Млажавый мужчина с холодным лицом безукоризненно одетая умница, современный тип крупного хозяйственного руководителя. Вячеслав работал в то время следователем в районной прокуратуре. Ему поручили дело о нарушении правил техники безопасности на заводе сельхозмашин. В вечернюю смену обвалилась стена сборочного цеха, погиб рабочий. Технический эксперт дал заключение, что это произошло в результате нарушений, допущенных по вине работников завода. Вывод серьезный. Его последствия еще серьезнее. Директор доказывал обратное. Нарушение есть, но несчастный случай произошел по другой причине. Месяца два пришло скорпеть Вершинину, прежде чем удалось установить истину. Экспертизу провели лучшие специалисты в области строительства, оспаривать ее выводы было просто невозможно. Виноваты оказались строители. Строители пытались спорить, Вины не признавали, жаловались во всей инстанции. Суд, однако, согласился с выводами следствия. Кулешов спустя несколько месяцев встретил Вершинина и пригласил его зайти к нему. Кулешов оказался интересным собеседником. Он так живо рассказывал о своих многочисленных зарубежных поездках. Мыслил, Игорь Алексеевич, широко, перспективно, энергия била через край. Расстались они дружески но больше встретиться не пришлось. Вершинин уехал на трехмесячные курсы в а когда вернулся, сразу окунулся в работу. Однажды пришла мысль позвонить, даже номер Кулешова набрал, но не застал, так оброволос. это знакомство. Вячеслав с любопытством рассматривал сидящую перед ним женщину. Несмотря на болезненный вид, усталые и озабоченные выражения лица, она сохранила черты прежней красоты. «Как Игорь Арсеньевич пожелает больше извежливости поинтересовался он. «Игорь Арсеньевич в больнице. Тяжело болен, у него инфаркт». «Что вы говорите?» — вырвалось у Вячеслава. «Инфаркт? Ведь ваш муж молодой еще. Ему сорок два. Причем это случилось с ним второй раз за последние полтора года». «Как же так?» — начал Вершинин подбирая слова для утешения, но не закончил фразы «слишком несовместимыми». Представлялись в его его и грозная болезнь и Кулешов, каким он его запомнил. — Я приду, я обязательно приду! — торопливо пообещал он. — Скажите, где он лежит. Вот адрес больницы и номер палаты. Кулешова вырвала из записной книжки листок и положила его на стол. Только... У нее перехватило дыхание. «Очень вас прошу, приходите побыстрее». Вершинин проводил ее до выхода. Настроение совсем упало. Он вспомнил своего приятеля, судебно-медицинского эксперта Сидова с его мрачным юмором. Однажды после вскрытия трупа абсолютно здорового, 30-летнего мужчины, внезапно умершего на охоте от тромбоза сердца, Тот веско сказал, складывая инструменты, — за каждым из нас смерть ходит с пистолетом. Эта фраза прочно въелась в сознание Вершинина, но только сейчас он по-настоящему ее оценил.